Глава четвертая. Историк задумчиво уставился в окно. «Знаете, любой представитель моей профессии отдал бы правую руку за то, чтобы увидеть архивы тайной канцелярии». В голосе препода прорезались мечтательные нотки. «Ведь что мы в сущности знаем об основателе? Ничего, даже имени». Все засекречено. Любые сведения, просачивающиеся в информ, исчезают. Пришествие Основателя случилось зимой, в декабре или январе. Точнее вам никто не скажет. Известно, что это был великий волшебник, который прорвался в нашу Вселенную с помощью портала. Через этот портал вслед за Основателем хлынула мана. Энергия пронизала все сущее. но повышенную концентрацию маны вы встретите только в себе. Речь идет о концентрации, позволяющей активировать сверхспособности. Кроме того, средоточие умеет вырабатывать ману, но это вы и без меня знаете. «А правда, что основатель появился именно в России?» – раздался тонкий девичий голосок из задних рядов. «Правда», – заверил наставник. Этот факт скрыть не удалось. Собственно, никто и не пытался. В анналах всех старейших родов империи черным по белому записано, что портал образовался в окрестностях Москвы, неподалеку от деревушки под названием Малаховка. Есть сведения, что человек, которого мы окрестили основателем, почти год просидел в заброшенном сельском срубе. «И что он там делал?» — спросила Аврора. «Приобщал». Историк воздел указательный палец вверх. «В смысле?» — недорубил молчун Прохор. «Приобщал адептов к своему учению», — пояснил наставник. «Связывался с избранными на ментальном уровне и предлагал им могущество. Никто не отказывался. Звучит дико», — вырвалось у меня. «Не стану спорить», — хмыкнул Белов. «Мы оперируем преимущественно слухами. Истинных мотивов основателя не знает никто, хотя строится масса предположений. Возможно, он собирал армию или хотел создать культ имени себя. Так или иначе, к нему потянулись люди». На протяжении года простолюдины и аристократы из разных куберний ехали в Малаховку, чтобы встретиться с великим гуру. Кто на перекладных, кто с обозами, кто пешком или по реке. Стекались, мастерили себе скиты в лесу, раскрывали средоточие и обретали дар. Вскоре по округе начали перешептываться. Дескать, в Малаховке всякая чертовщина творится. Мужики по небу летают, целые поляны замораживают, вода в реке расступается, призывают жутких бесов, а те живность домашнюю пугают. Куры хуже нести стали, а медведи и волки по дальним чищобам разбежались. В аудитории послышались смешки. «Как вы понимаете, действующая власть не могла оставить подобное без внимания». Кроме того, некоторые ученики рассказали близким, куда и зачем идут. Началось расследование, и основатель покинул Малаховку. Это случилось примерно в 1863 году, тоже зимой. Белов вывел на доске свежую дату. Почему я сказал «примерно»? Одни источники утверждают, что великий маг покинул село в декабре. другие настаивают на январе-феврале, а истина где-то рядом. «И куда он пошел?» — спросил Саймон. Пешком основатель ходить не любил. Историк приблизился к окну и задумчиво посмотрел на стволы сосен. Он пробил портал и переместился в другую губернию, а затем в следующую. «Когда ему надоело странствовать по России?» Великий маг прыгнул дальше, в Европу, пожил на Адриатическом побережье, затем в Тибете. Его видели в Гоа, Шанхае, Индокитае, Осаке, в Нью-Йорке и Гонолулу. Всюду, где ступала нога основателя, слагались легенды о чудесах, которые он творил, о величии его учеников. Пять лет безымянный маг, как его окрестили за океаном, путешествовал по земле, дарил людям свои знания, помогал раскрыть средоточие и нарастить силу, а после исчез, так же внезапно, как и появился. Дата этого события доподлинно неизвестна. Некоторые сектанты уверены, что основатель пребывает среди нас и по сей день. Историки сходятся на том, что всякие упоминания о порталах, открытых безымянным магом, прекращаются в 1868 году. Я записал в тетрадь и эти цифры. Визит основателя породил массу вопросов, продолжил наставник. Из какого мира он родом? Какие цели преследовал, затевая магическое прогрессорство? Вернется ли на Землю опять? И самый главный вопрос – как измерять силу Основателя? Косвенные свидетельства намекают на то, что этот человек был запредельно круче современных Архонтов. Кроме того, он не ограничивался открытием порталов. Иными словами, не был чистым портальщиком. Одни очевидцы уверяют, что безымянный маг умел останавливать время, другие что начал проводить первые турниры между своими учениками и даже сам участвовал в показательных поединках применяя стихийные техники вы ничего не путаете нахмурилась аврора дар бывает только один конечно он обходил эти ограничения ухмыльнулся наставник основатель был лучшим вне категорий можно ли считать его богом — раздался бархатный девичий голосок у меня за спиной. «Споры об этом ведут не только философы, но и теологи всевозможных сект», — сообщил Белов. «Я предпочитаю не вторгаться в эти сферы, а оперировать чистыми фактами. Божественная природа основателя, домысел потомков, взгляните на историю непредвзято». Легендарные личности рано или поздно обрастают мифами. На Аполлинария Феофановича посыпались другие вопросы. В моей голове вновь прозвучал голос Авроры. «Что ты получил при инициации?» «Магию света». «Я слышала, у тебя обнаружился потенциал хрономага, мага». «Обнаружился», а потом открылась родовая способность. Думаю, ты знаешь, кто такие Корсаковы. Не факт, что Лагранж мне поверила. Менталисты чуют лажу за километр. Вот только не может она влезть мне в мозги открыто. Такие фокусы сопряжены с отчислением. А что с рангом? Седьмой. Прикалываешься? Нет. Лагранж крепко задумалась. Я даже решил, что она переключила внимание на лекцию. и, соответственно, рассказ об Основателе и его учениках стал обрастать новыми деталями. «Пять лет, гарантированно проведенных безымянным магом на Земле, не прошли бесследно», — сказал Белов. «Представьте, что в какой-то стране появляется новая оружейная технология. Вместо луков и арбалетов — порох, вместо бронзы — железо». Римляне додумались строить дороги и обрели неслыханное могущество. Европейцы имели ружья и пушки. Этого хватило, чтобы завоевать отсталых аборигенов по всему миру. А тут магия. Фокус в том, что основатель не отдавал предпочтений конкретному государству. Да, он впервые пробил портал в Россию, но продолжил путешествовать и всюду насаждал свое учение. «А в чем суть его учения?» – поинтересовался я. «Да ни в чем», – хмыкнул историк. «Это не религия в общепринятом понимании, это не философская концепция. Все сводилось к тому, чтобы открыть в себе средоточие, научить пользоваться скрытыми резервами организма и вступить на тропу бесконечного саморазвития». Очевидцы уверяют, что основатель выступал против использования магии в военных целях, но не запрещал этого напрямую, советовал не делать. И вообще, все его поучения — это набор рекомендаций. Эдакий инструктор, позволяющий вам освоить инструмент, но не заморачивающийся последствиями своего миссионерства, что пожали... Ученики Основателя стали объединяться в кланы и тайные сообщества, искать новых адептов и порождать цепочку конфликтов. Правительства разных стран незамедлительно стали привлекать магов к военным кампаниям и сытой государевой службе. Чернь видела водоренных колдунов, называла их порождениями сатаны, устраивала облавы и погромы. Особенно ярко эта тенденция проявилась в христианских сообществах. Наставник приблизился к доске и написал еще одну дату – 6 сентября 1870 года. К началу 70-х годов сложилась уникальная ситуация, дамы и господа. Одаренные состояли на службе во многих странах мира. даже япония и китай считавшиеся прежде отсталыми обзавелись собственными магами волшебники роднились с уважаемыми аристократическими родами крупными помещиками и купцами появились убийцы со сверхспособностями а хуже всего было то что мы научились открывать порталы и далеко не сразу в правильные вселенные в ту пору люди не умели стабилизировать арки Подобных технологий вообще не существовало. Те, кто распахивал врата в параллельные миры, бесследно исчезали. Иногда врата позволяли магу совершить два перехода. Тогда он возвращался и рассказывал удивительные вещи. Вскоре мы поняли, что Вселенных много, а история в этих версиях Земли течет по особому руслу. Взрыв научного познания — Первые прорывы хищников через порталы, первые жертвы. Все это ужасало и одновременно притягивало. А что это за дату вы написали? спросила любопытная девушка из среднего ряда. Сейчас узнаете наставник заговорщицки подмигнул студентке. Я хочу, чтобы вы поняли. Привычный уклад полетел вверх тормашками. Взять, например, традиционные семейные ценности. Раньше мужчина имел право заключить брак только с одной женщиной, представляете? Сейчас то же самое у простолюдинов. Это называется классовыми ограничениями. Кто знает, почему в России мещане и холопы не могут заводить гаремы, а среди аристократов подобная норма? Предсказуемо взметнулась рука очкастого ботана. «Прошу, молодой человек...» Контроль рождаемости, поделился мудростью очкарик, и роботизация производства. горемы означают взрывной рост населения, а нам не нужно большое количество крестьян и рабочих. При современных технологиях, в промышленности и сельском хозяйстве выгоднее, чтобы низшие классы не размножались. Для экологии, опять же, польза. Элита, напротив, заинтересована в том, чтобы в семьях одаренных рождалось больше одаренных. Поэтому мужские гаремы законодательно запрещены, а женские – нет. Точно подмечено, похвалил наставник. По аудитории прокатился гул возмущения. Еще бы! В группе хватало мещан, в чьих жилах не течет голубая кровь. Я услышал реплики по поводу несправедливости и того, что ареста допрыгаются. Аполлинарий Феофанович поднял руку. «Друзья, сейчас не время и не место для разборок. Ваш коллега предельно точно обрисовал ситуацию. Нас не интересует справедливость сложившегося мира миропорядка. Речь идет о причинах происходящего. Классовое неравенство было, есть и будет». Важно понять, что нынешний расклад стал возможным именно по причине появления магии. От себя добавлю, что технологический взрыв произошел после того, как люди научились стабилизировать внешние порталы, но это тема отдельной лекции. Аудитория успокаивалась медленно. По моим прикидкам, представителей неблагородных сословий у нас хватало. Минимум треть группы, я полагаю. При этом многие, будучи мещанами, состояли в тех или иных кланах. У меня есть подходящие кандидатуры для отряда, но вести переговоры придется быстро. Инициатива должна исходить от тебя. Почему? Ты из уважаемого рода боевых магов, соответственно, подходишь на роль командира. А ты будешь серым кардиналом? «Скорее, грамотным помощником. Ну что, заключаем сделку?» Я решил немного потянуть время. Понятно, что надо соглашаться на условия Авроры. Нам нужен менталист. Кроме того, искатели славятся фанатичной приверженностью к сбору информации. Правящее ядро этого клана делает ставку на поиск талантливых юношей и девушек по всей империи. не заморачиваясь силой крови и благородством происхождения. Девиз клана «Мы из будущего». Искатели организуют евгенический отбор в своих рядах с прицелом на то, что через три-четыре поколения внуки и правнуки нынешних одаренных встанут в один ряд с сильнейшими магами планеты. «Хорошо, ты в моем отряде», — Лагранш обворожительно улыбнулась. ты не пожалеешь милый мне кажется или она со мной заигрывает а вот теперь я вновь сконцентрировался на голосе препода мы подходим к дате написанной на доске в этот день римско католическая церковь предала одаренных нафеме какая церковь вырвалась у прохора некогда могущественная пояснил свою мысль белов Вообще, монотеистические религии до середины XIX века серьезно влияли на мировоззрение людей. Кое-какие культы сохранились и по сей день, и все же крах привычных устоев, открытие иных вселенных и осознание ментального могущества человека привели к упадку религиозных догм в классическом виде. Взять, например, православие – Поднимите руки, кто из вас, дорогие мои, хоть раз в жизни посещал православный храм. Мне стало интересно. Из сорока четырех человек лишь один поднял руку. Прохор Пантелеев. Что и требовалось доказать, улыбнулся наставник. Однако мы наблюдали бы иную картину, если бы схожий вопрос я задал в церковно-приходской школе скажем, Калужской губернии. Крестьяне Его Императорского Величества, вольные фермеры и клановые холопы истово верят в три единого Бога, не пропускают ни одной службы, чтут иконы, соблюдают посты. Это один из удобных инструментов, позволяющих держать их в подчинении. «Разве христианство не изменилось с появлением маны?» спросили из задних рядов. «Еще как изменилось», — заверил историк. «Поверьте, изменились и другие конфессии, за исключением католиков. Анафема поставила крест на Ватикане. Целая религиозная ветвь перестала существовать». «Но почему?» — в голосе Прохора звучало искреннее недоумение. «Потому Аполлинарий Феофанович ласково посмотрел на недоумка». что интересы церкви впервые за несколько тысяч лет разошлись с интересами правящего класса. Одаренные успели проникнуть во властные круги многих европейских стран. Итог – массовый запрет католических богослужений, введение жестких налогов, реформы в системе образования. Со своим идейным противником кланы расправились за полвека. Прозвенел звонок. «Через десять минут продолжим». Историк убрал планшет в кожаный портфельчик и вышел из аудитории. Лагранж тут же развернулась ко мне. «Ты ведь не умеешь ставить мысли-блоки?» «Утверждаешь или спрашиваешь?» «Утверждаю». «Нет». «Хочешь научиться?» «Конечно». «Договоримся о встрече после пар». она. В голове тут же прозвучал голос девушки. К нам присматриваются и прислушиваются. Я экранирую диалог, но интерес есть, прежде всего, со стороны Громовской клики. Продолжай. Нам нужно собрать базовое ядро: ударные группы стихийных магов, портальщик, целитель и оружейник. Скажи, кто у тебя на примете? Я предложу свои варианты. С портальщиками я не знаком. Что касается оружейника, Видишь того здоровенного сельского увольня за моей спиной? Третий ряд. Вижу. Это Прохор Пантелеев. Мы познакомились в день заселения. Охренеть! Как он за партой поместился? Сам в шоке. Он кузнец. Вроде бы оружие ковать умеет. Не знаю, что там с рунными цепочками, но перед инициацией он владел боевой пепельной магией. Я видел, как он из черного порошка призвал жутковатую тварь, вроде скорпиона. Интересно. Выясни, что ему досталось после ритуала. Целитель тоже есть на примете. Инна Соколова из «Вечерней звезды» и... гадство. Что? Любочка Троицкая. Маг цепей. Умеет выстраивать руны. «Думаю, если объединить их с Прохором, у нас получится оружейник». «Так, хочешь сказать, у нас не будет полноценного оружейника? Им надо в паре работать?» «Ага, зато Прохор умеет тварей призывать, и его батя воевал в Красном Дистрикте». «Это меняет расклад. В общем, за мной портальщик и остальные. У нас стихийников не хватает». и я бы поискала биомага, но не уверена, что это нам нужно. Я уж было намеревался рассказать про Саймона, но тут случилось нечто неожиданное. В аудиторию буквально влетел наш куратор Петр Алексеевич Вулф. Машина для убийства, как морального, так и физического. При появлении куратора группа затихла. Окинув аудиторию взглядом, я понял, что многие отсутствуют. Кто покурить вышел, кто в туалет. А были наверняка и такие, кто вел переговоры и заключал новые союзы. «Вторая половина пары отменена», — заявил куратор, не давая нам опомниться. «Сейчас вам раздадут гримуары. И еще. У нас экстренное происшествие».